Эпилог. С работы Люба все-таки ушла. Поводом послужил звонок разгневанной Анастасии Петровны Галкиной. «Что вы сделали с моей дочерью?» Люба растерялась. Девушку научили готовить и управляться с домашним хозяйством, брать на себя ответственность за своих близких, за собаку, наконец, и оторвали Алену от экстремального селфи. Она больше не в группе риска. «Она уходит из дома!» — на взрыв сказала Анастасия Петровна. «Переезжает в бабочкину квартиру, которую мы раньше сдавали!» «Нет, мне не денег жалко. Моя дочь собирается жить одна, устроиться на работу». «И что в этом плохого?» «А как же учеба?» «Многие учатся и работают». «Но ей всего семнадцать». «Почти уже восемнадцать». «Она забирает Басю». «Вы так привязались к этой собаке?» «Еще недавно я была матерью трудного подростка. Так я думала. А теперь моя младшая дочь смотрит на меня свысока. Знаете, что она мне сегодня сказала? «Мама, ты зря кладешь фарш для котлет, хлеб и картошку». — Так я делаю всю сознательную жизнь. Нет, вы подумайте, моя дочь учит меня готовить. А ее котлеты вкуснее, — невольно улыбнулась Люба. — Да кто ее всему этому научил? Того, глядя, замуж выскочит. Жилье есть, готовить умеет. Даже посуду за собой теперь моет. И в комнате порядок. Да еще мне выговаривает. Полотенце, видишь ли, не на месте. Рабочее место должно быть организовано так, чтобы все было под рукой. Где Алена этого нахваталась? — А вы недовольны? Представьте себе, нет, она еще слишком молода, говорить мне матери такие вещи, жизни меня учить. Вы скоро станете бабушкой, теперь вы нужны Марине. Дети вырастают, Анастасия Петровна. А взрослого ребенка надо отпустить. Если вы отпустите его рано, придется ломать себя, а если поздно, сломаете его. В 30 лет начинать самостоятельную жизнь гораздо сложнее. Многие так и не начинают, цепляются за мамину юбку. Родители в недоумении, что происходит? Чудо не женится или не выходит замуж, своих детей иметь не собирается и вообще кардинально менять свою жизнь. А тут все претензии к себе. Пройдена точка невозврата. Отпустите Алену». «Вы-то говорите, потому что у вас самой нет детей!» — в сердцах сказала Галкина и швырнула трубку. «О, как все начиналось!» — грустно подумала Люба. «Мы почти уже стали подругами. Значит, я занимаюсь не своим делом». Она пошла к хозяйке медицинского центра и написала заявление об увольнении. «Наплюй!» — сказала Люська. Они сами не знаю, чего хотят эти твои клиенты. Лично я за рук дала никаких советов. А не то будешь крайней. Кстати, слыхала сногсшибательную новость. Фу. Анфиса с Иванычем поженились. Это серьезно? Вот что мы с тобой любка натворили, помнишь? невеста тебе, Иваныч, привели. Накаркали. Конечно, это брак платонический, ведь Иваныч уже старик. На пару теперь с общаются. ха ехидно сказала Люська. А в Старковском особняке какое-нибудь капище теперь устроят. кирит то лет двадцать дадут, не меньше, а то и пожизненное. Какой судья попадется, да? Знал бы Платоша Большаков, куда его денежки пойдут. Но в любом случае нам до этого не дело. Лично у меня свои проблемы. Да какие у тебя проблемы при таком-то муже? Побойся бога, Любка, тебе по-настоящему свезло. У нас ведь это, э, ну как, родство аур, как у Иваныча с Анфисой. Лешка тебе предложил работу, иди к ним. Штатным психологом, каким-нибудь специалистом по маньякам, по интернет-маньякам. Ты же изучила специфику. Очень интересное и перспективное направление. Можно убить человека физически, а можно морально, отравив ему жизнь. Это называется троллинг. Машинально откликнулась Люба и вдруг оживилась. Сейчас появились новые, очень интересные формы. Жертвы женщины за 40. Незамужние, либо, что называется в поиске, недовлетворённой личной жизнью. Мне недавно тоже пришло письмо. Вот и займись. «Извини, меня зовут. Я побежала!» Подруга исчезла, и Люба переключилась на свою почту. «Привет, ты не спишь?» «Я тоже. Меня зовут Игорь. Мне 48 лет, я живу в Лондоне. Не женат. Очень скучаю по России. Ответь мне, пожалуйста, очень что?» Она невольно улыбнулась. «Банальное письмо, а сколько можно из него узнать об авторе?» «Во-первых, это женщина». Телефон опять зазвонил. «Муж, я обязательно с этим разберусь», подумала Люба, отвечая на звонок. «Пусть это будет мое хобби». Ведь это очень интересно проявлять негатив. Человек, кем бы он ни был, всё равно себя выдаст. Вопрос — зачем он солгал?